Независимо от этих басен, остается как историческая истина великое влияние, которое он оказал учреждением школы, и могущественное влияние его ордена на большинство италогреческих городов, или, вернее, власть этого ордена над последними сохранившееся в продолжении очень долгого времени. Рассказывают о нем, что он был очень красив и обладал величественнейшей внешностью, которая сразу привлекала к себе и внушала благоговейное чувство. С этим природным достоинством, с благородным характером И со спокойной манерой держать себя он соединял внешние особенности, благодаря которым он казался таинственным существом, не похожим на других. Он носил белые льняные одежды и воздерживался от употребления известных родов пищи. Оригинальность личности, равно как и внешний блеск и тому подобные свойства, уже не имеют такого важного значения в новое время. Мы подчиняемся общей привычке, моде, так как неимение в этих вещах собственной воли представляет собою нечто само по себе внешнее и безразличное. Мы предоставляем это случайное случайности и следуем лишь той разумности, которая приличествует в отношении внешнего и состоит в одинаковости и в всеобщности. К этим внешним особенностям присоединялись у Пифагора еще большое красноречие и глубокие воззрения – которыми он делился не только со своими друзьями. Он, напротив, стремился повлиять вообще на культуру общества, как в отношении воззрений, так и в отношении всего образа жизни и нравственности. Он был не только учителем своим друзьям, но также объединил их для особенной жизни, чтобы создать из них значительные личности, искусные в делах и нравственные. Учреждение Пифагора выросло в союз, обнимавший всего человека и всю его жизнь и долженствовавший сделать своих членов такими же завершенными произведениями искусства, такими же достойными пластическими натурами, каким был он сам. О порядках этого союза остались сообщения позднейших авторов, в особенности неоплатоников, которые больше всего распространяются о законах. Общество в целом носила характер добровольного жреческого или монашеского ордена нового времени. Желавший поступить в орден, подвергался испытанию в отношении к степени его образованности и способности к послушанию. Собирались также справки о его поведении, его склонностях и делах, Члены ордена были подчинены особой дисциплине, причем делалось различие между принятыми в орден, так как их делили на экзотериков и эзотериков. Последние посвящались в высшие научные истины, и так как ордену не были чужды политические планы то они занимались также и политической деятельностью. Первые же должны были быть послушниками в продолжении пяти лет. Каждый должен был передать свое состояние ордену, но получал его снова при выходе из ордена. В годы учения членам вменялась в обязанность молчание. Можно вообще сказать, что эта обязанность воздерживаться от болтовни представляет собою существенное условие всякого образования и учения. Нужно начать с того, чтобы уметь понимать мысли других и отказываться от собственных представлений. Обыкновенно говорят, что ум развивается посредством вопросов, возражений, ответов и так далее. Но на самом деле он посредством этого не развивается, а только получает внешний лоск. Внутреннее же в человеке приобретается и расширяется посредством культуры. Тем, что он молча воздерживается от суждения... Он не становится беднее мыслями и не теряет в живости ума. Наоборот, он скорее научается благодаря этому понимать других и начинает догадываться, что взбредшие ему в голову мысли и возражения никуда не годятся, и благодаря тому, что он все более и более понимает, что такие мысли никуда не годятся, он отучается иметь такие неудачные мысли. Тот факт, что об этом разделении членов Ордена на находящихся на ступени подготовки и на посвященных, равно как и об этом молчании сообщается как о чем-то особенном все же показывает, по-видимому, что в основанном пифагором обществе и то, и другое носило более формальный характер, а не было таким, как этого требует непосредственная природа вещей, и как это само собою устанавливается во всем, что касается подробностей без особенного закона, который все считают нужным исполнять. Относительно этого важно заметить, что на Пифагора можно смотреть, как на первого учителя народа в Греции, ведшего преподавания наук, ни живший раньше его Фалес, ни его современник Анаксимандр не преподавали наук а лишь сообщали свои идеи друзьям. Тогда еще вообще не существовало наук».